Михаил Казиник. Тайны гениев. Моим дорогим родителям были Григорьевне и Семену Михайловичу с любовью и признательностью. Автор. Предисловие. Существует культура массовая и элитарная, в этом уже нет никаких сомнений. Книги, издающиеся миллионными тиражами и книги, выпустить которые достаточно тиражом в несколько сот экземпляров. Гигантские стадионы, вмещающие десятки тысяч поп-слушателей и небольшие концертные залы для камерной музыки. Миллионные тиражи комиксов и прекрасные альбомы по изобразительному искусству, цены на которые во всем мире столь высоки, что необходимо очень хорошо понимать их ценность, чтобы позволить себе их купить. Но в аудиокниге, которая перед вами, я посмею отказаться от этих двух терминов и заменить их другими. Ибо разговоры о массовой культуре, во-первых, надоели, а во-вторых, оскорбительны для массовых ушей, а в-третьих, все не так просто. Существует культура земная и космическая, ведь человек — это космический дух, помещенный в земное тело. Поэтому цели у земной и космической культуры разные. Цель земной культуры – ублажить земные тела, приковать биологическое тело к земле до предела насытить потребности этого биологического тела, создав усредненный образ человека-особи и определить круг ее особи основных потребностей. Особь должна мыслить стереотипно и действовать с пользой для всех остальных среднеразумно существующих особей. Культура для них так откровенная и называется «массовая культура», а источники информации, которую они должны получать, так и называются средства массовой информации. Представители же космической культуры, гении, создают величайшие творения, но они не имеют дела с массами. Они догадываются об основном постулате космического духа, о том, что человек уникален, единичен, неповторим. Поэтому космическая культура всегда обращается к одному человеку, к неповторимой и уникальной личности. И здесь возникает парадокс. Космическая культура — это связь макро- и микрокосмо, то есть космоса и порожденного им человека. Но тогда это значит, что для восприятия великой культуры мы должны быть тоже гениями. Ведь само собой разумеется, что посредственность не в состоянии понять гения. Можно читать сколько угодно книг, слушать красивые мелодии, смотреть на картины величайших художников, но все безрезультатно. Ибо у космической культуры есть система знаков, без постижения которых нет подлинного понимания искусства. Земная культура не заинтересована в человеке космическом, ибо ее интересует не индивидуальность, а всеобщность общей человеческой биомассы. Вот и остается человек в рамках конвейерной культуры, попадая в регистр тех, кто постоянно пополняет карманы владельцев бесконечных фабрик звезд. А ведь человек рождается гениальным. Он сгусток космической энергии, оказавшейся в земном болоте. И в этом болоте его уже поджидают местные властители. Отныне человек станет рабом земных конвейеров. Его поставят в ряд, кастрируют, объяснят, как он должен себя вести. Ему расскажут о том, что значит быть современным. Его научат покупать то, что необходимо продать для обогащения продавцов. Космический дух подчинится земному телу и начнет стареть вместе с ним. Смерть тела повлечет за собой смерть неразвившегося духа. Для того, чтобы этого не произошло, существует космическая культура. Культура, полная тайных знаков, поддерживающих связь человека Земли с его колыбелью, космосом. Гениальные творения искусства всегда актуальны, ибо для них не существует понятия времени. Но человека, дух которого попал в земную ловушку, не интересует столь абстрактная категория, как категория вечности. Та небольшая группа людей на нашей планете, которым дано создавать и воспринимать явления подлинной культуры, прекрасно знают, о чем идет речь. Но, увы, невероятно сложно достучаться до громады обманутых, чтобы помочь им не потерять связь с космической колыбелью как раскрыть им, что они теряют, как помочь им пройти через систему тайных знаков, как преодолеть коды, что должны они узнать, что почувствовать, чтобы понять, что эта жизнь с ее сегодня, завтра и через неделю лишь ограниченное земное явление. На Земле нам всем дан шанс — это духовное излучение Вечности, той Вечности, от которой мы ежеминутно и ежесекундно отворачиваемся. Державин. Я царь, я раб, я червь, я бог. Здесь одна из глубоких догадок в истории искусства. Японские искусствоведы считают это стихотворение Гаврила Романовича Державина величайшим творением мировой поэзии. Ведь все это от червя до бога, от раба до царя о человеке, о безграничности его возможностей. Итак, главная тайна и эксперимент бытия заключаются в том, чтобы поместить дух в тело и дать ему испытательный срок. Именно это имел в виду философ Иммануил Кант, когда сказал, что существуют только две истины — звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас. Но сумеет ли земное тело за какие-нибудь 60-70 лет земной жизни уничтожить космический дух, да или нет? В большинстве случаев, как показывает опыт, сумеет, к тому же ему телу помогут. И все-таки ужасно хочется отбить как можно большее количество людей у машины уничтожения духа.